Глава 34. Ну, как она? Стараясь ступать как можно тише, Николай Павлович Ярцев подошел к сидевшей возле дивана жене и ласково приобнял ее за плечи. Ты же видишь, все по-прежнему. Лариса Дмитриевна смочила водой распухшие и потрескавшиеся губы девушки. Так сознание не приходило больше. Может, оно и к лучшему? Мужчина подтащил к дивану табурет и сел рядом с женой. Как она кричала! Как вырывалась! Жуть просто! «Хорошо хоть, что приступ начался, когда мы уж до дома добрались. А то всю деревню переполошила бы». «Интересно, а нас кто-нибудь видел из соседей, когда мы девушку из леса тащили?» «Вряд ли. Иначе вышли бы поинтересоваться, помочь. Ты же знаешь, люди здесь живут добрые, отзывчивые». «Ох, Коленька!» Женщина прислонилась к плечу мужа и тихонько всхлипнула. «Это кем же надо быть, чтобы творить такое с девушками? На бедняжке ведь живого места нет, и раны какие страшные». «Я ведь медсестра, ты же знаешь, за годы работы в больнице всякое повидала». «Но такого?» «Особенно эти дыры, словно выгрызенные». «Не мудрено, что бедняжка не в себе, все про дракона какого-то говорила, и баба Моти с ее рассказами о Змеи Горыныча». Николай Павлович почувствовал, что жену начала сотрясать крупная дрожь и успокаивающе поцеловал ее в висок. «Ларочка, ну что ты говоришь такое? Бабульку нашу ты знаешь, ей бы сказки писать, миллионершей стала бы». А девушка от пережитого, сама видишь, того. Но ведь я кого-то видела в нашем саду? Никого, а что? Родная, ну перестань. Мы же с тобой вместе смеялись, когда получше кустра смотрели. Да, ночью его действительно можно принять за чудо-юдо заморское. Но только ночью? Да после баяк, Матрёна Ивановна. Ты же у меня умная женщина. Неужели всерьёз начала верить в существование змея Горыныча? Колинка, но ну ты бы видел раны на теле бедняжки. Эти выгрызенные дыры. Именно выгрозенные, понимаешь? «Понимаю, понимаю, успокойся, солнышко мое! Все-все, тише, родная, тише!» Он начал медленно покачивать трясущуюся, словно от ознобу, жену и, прижавшись губами к пахнущим солнцем волосам, шептал ласковые нежные слова. Обычно это помогало. Лариса расслаблялась успокаивалась. Но сегодня ничего не получалось. Тело жены по-прежнему было каменным от напряжения. Она подняла николай переполненные тревогой глаза и еле слышно произнесла. «Коленька, беда ведь у нас!» «Какая еще беда, о чем-то?» Николай Павлович вдруг почувствовал, как сердце сдавило огромная безжалостная ладонь. «Да, девушке много пришлось перенести, на скоро ее в больницу доставят, в самую лучшую. Олег с Мартином сюда спешат». «Я не о том. У нас беда, понимаешь?» «Ну перестань. Ты ведь звонил Олегу. У них с Варей все в порядке. Мы с тобой вот они. Все у нас хорошо. И девушки вот смогли помочь, благодаря Карпову. Какой все-таки умный у нас котяра, правда? Это же надо. Нашел в лесу раненую девушку» и побежал к хозяевам за помощью. Про собак я такое слышал. А вот чтобы кот... Коленька, не пытайся меня отвлечь. Лариса резко поднялась со стула и подошла к окну. Мне плохо, понимаешь? Даже хуже, чем было, когда Варя едва не погибла. В Швейцарии. С моей девочкой беда. Господи, ну что же это? За что? Женщина медленно опустилась на пол и тихо заплакала. Николай Павлович подбежал к жене, подхватил ее на руки и отнес в большое удобное кресло, стоявшее возле камина. Сбегал на кухню, принес стакан воды, но Лариса пить не стала, а поток слез все нарастал. С дивана послышался приглушенный стон. Девушка что-то хрипло прошептала и попыталась встать. Николай Павлович растерянно замер посреди комнаты, переводя взгляд с одной женщины на другую. И что теперь делать? Кому бежать? Кого успокаивать? «Ладно, попробуем так. Он свою жену знает». Должно помочь. Лариса, присев на корточки Николай резко встряхнул все больше погружавшуюся в пучину истерики женщину. Катя очнулась. Ей нужна твоя помощь. Я один не справлюсь, слышишь? У нее кровь идет. Профессиональный долг спасательницы кругом вынырнул из глубины души и понес сознание женщины на поверхность. Выше, выше, выше. И вот уже в помертвевших от боли глазах блеснула искорка сочувствия. Затем вторая, третья. Лариса поднялась, вытерла ладошкой слезы и решительно направилась к дивану, на котором металась в бреду Катя. Ее глаза были открыты, вот только ни капли разума там не было. Один лишь запредельный ужас. Девушка смотрела на кого-то невидимого и, заслоняясь от него руками, стонала. «Не надо!» «Ну, пожалуйста, не надо! Я ведь все делаю, как ты приказываешь, не надо!» «Тише, хорошая моя, тише!» Лариса Дмитриевна приложила к колбу девушки влажное полотенце и повернулась к мужу. Коле придется сделать успокоительный укол. В холодильнике коробка с ампулами лежит, принеси, пожалуйста. А шприц в аптечке возьми, там же пузырек со спиртом стоит. Хорошо, когда в доме есть медик, облегченно улыбнулся мужчина. Кажется, все в порядке. Ларочка отвлеклась от плохих мыслей и поторопился выполнить просьбу жены. Укол подействовал. Уже через пять минут девушка заснула. Лариса Дмитриевна устала, откинулась на спинку стула и посмотрела на часы. Быстрее бы Олежек с Мартином приехали. Девушку надо как можно скорее в больницу доставить. Может, не стоило нам их впутывать? Вызвали бы местную скорую. Потом участкового разыскали. Это ведь в конце концов дело полиции. В полицию мы всегда успеем сообщить. А вот насчет районной медицины... Ларочка, врачи, конечно, везде хорошие. Но разве можно сравнивать оснащенность местной больницы и современного медицинского центра? Ну да, конечно. Взгляд лариса Дмитриевны снова начал уплывать. Почему она не звонит? «Кто?» Николай Павлович страдальчески поморщился. «Кажется, опять начинается». «Варя!» «Да не переживай ты! Стоп!» Мощно настороженно прислушался. «Ты слышала?» «Что?» «Вроде машина подъехала». «Наконец-то!» Лариса Дмитриевна подхватилась с места и побежала к входной двери. «Это Олежка! Так быстро?» «Вот именно, что быстро!» Ярцев разденул пальцами полоски жалюзи и попытался рассмотреть подъехавшую к их дому машину. Слишком быстро. И потом ведь Олег сказал тебе, что они будут не на машине. Мы еще с тобой гадали, на чем тогда. Да ладно тебе, больше некому ведь. Женщина собралась отпереть замок входной двери, но замерла, услышав окрик мужа. Стой! Отойди от двери быстро! Николай, что за тон? Почему ты мне грубишь? Вместо ответа Николай Павлович убежал в небольшую комнатушку, расположенную возле входа, и через секунду прочные стальные ролеты с урчанием поползли вниз, превращая дом в крепость. Что происходит? Женщина торопливо направила след за мужем и обнаружила его сидящим перед монитором видеонаблюдения. Когда при проектировании дома Ярцев настояла на оборудовании системы безопасности, и Лариса и Варя долго подкалывали главу семейства. Бывших военных не бывает, офицер всегда готов к бою, даже в мирной деревушке, где всех солдат дед Прокоп с берданкой. Но Николай Павлович проигнорировал шуточки и хихоньки, не говоря уже о хахоньках. И на всех окнах, в том числе и на втором этаже, были установлены стальные защитные ролеты, а на участке расположились в укромных местах камеры видеонаблюдения, выведенные на один общий монитор. Имелась и сигнализация, но всем этим добром до сих пор ни разу не пользовались. Протестировали перед заселением и на этом успокоились. А повод для подколов остался. Полгода уже живем, и хоть бы кто покусился на безопасность семьи Ярцевых. Там уже, не бой заржавело все, и провода сгнили. Не заржавело и не сгнили. Картинка на мониторе была очень четкой. И звук тоже неплохим.